Прежде чем разбирать коробки и чемоданы, она как следует отдохнула. Столько событий за один день. Марте хватило бы на месяц, а то и на год. Марта она такая, зануда, серенькая и скучная, сил нет. И ничего интересного с ней не происходит. А вот Рина... Она погладила клетчатый шарф, лежащий рядом на диване. Подарок от мужчины, симпатичного, между прочим. Потом вспомнила Олега, еще один мужчина в ее жизни. Не такой, конечно, молодой и симпатичный, как даритель шарфа, зато богатый. И человек хороший, добрый. Еще Шурик, тоже мужчина. Совсем не симпатичный, не молодой и уж, конечно, не добрый, зато знает, что делать. Крутится возле нее, советы дает, обещает пристроить, найти работу. Получается, что в последнее время ее окружают одни мужчины. А раньше днем с фонарем было не сыскать. Глядишь, еще и выбирать придется. Она заволновалась. Надо же как-то соответствовать. Привести себя в порядок, как посоветовал Шурик. Сходить на маникюр, к косметологу, к парикмахеру. Надо найти среди вещей Ирины ее фотографии, журналы, в которых та снималась, и идти с ними. У Рины была другая прическа, и волосы гораздо длиннее и светлее. За время пребывания в больнице волосы у Марты отросли. Раньше она бы их отрезала без всякой жалости. Но теперь, теперь надо взять фото Рины и идти с ним в салон красоты. И, вздохнув, она принялась разбирать вещи. В коробках и чемоданах оказалось много интересного. Во-первых, она нашла духи. Открыла флакон, брызнула из него несколько раз. И тот самый запах, только концентрированный, обволок ее словно кокон. Голова закружилась. Она вдохнула глубоко. Еще раз и еще. Появились образы. Она в ресторане, в вечернем платье, на столе свечи. Напротив сидит мужчина с бокалом вина в руке. Они пьют за помолвку. И почему-то это опять ее бывший шеф Игорь Павлович. Не Олег, не даритель клетчатого шарфа, не киноартист, секс-символ, по которому все женщины страны с ума сходят. — Игорь Павлович, Майкина неделимая собственность. Вот он достает из кармана смокинга коробочку, а в ней, разумеется, кольцо с огромным бриллиантом. Встает на колени. Но это уж слишком. Она трапливо подняла шефа с колен. И есть ли у смокинга карманы? и Почему непременно смокинг? Она мигом переодела Игоря Павловича в светлый костюм. Вот так-то лучше. Оставив бывшего шефа в ресторане допивать вино и вздыхать над коробочкой с обручальным кольцом, она опять принялась за дело. В той же сумке, что и духи, была прочая косметика. Преодолевая брезгливость ведь это не негигиенично, она накрасила губы Ириной помадой, посмотрела в зеркало. Идет. Запомнить номер тона и купить такую же. А деньги? Все это немалых денег стоит. Иринена помада, тени, тональный крем. Даже страшно подумать, сколько. Она ведь не была прокаженной, не болела спидом и прочей дрянью. Даже гриппом не болела. Она просто умерла. Кто сказал, что Рина умерла? Она там, в зеркале, со своим большим чувственным ртом, точеным носиком и английскими глазами. Да, они стали темнее. Это от выпавших на ее долю переживаний. Темнее, глубже. У нее просто взгляд изменился. Раньше был поверхностным, пустым, ведь Ирина никогда не вникала в суть вещей, порхала, как бабочка с цветка на цветок, собирая сладкий нектар. А сейчас стала задумываться всерьез о смысле своей жизни, а нектар сменился горечью, и выражение ее лица изменилось. Раньше оно было красивым, но невыразительным. Эмоции были настолько мелкие переживания так ничтожны, что скользили по гладкой фарфоровой коже, словно капли дождя по стеклу. Одно движение губки с тональным кремом, и ни следа не осталось. Теперь все изменилось, лицо ожило, теперь язык не повернулся бы назвать его кукольным, и уж тем более личиком. Это была Ирина и Нерина, но и не Марта, другая женщина. Как ее называть? И что с ней делать? Она решительно стерла помаду и подвинула к себе очередной чемодан. Дальше шла одежда. С джинсами она уже определилась. Джинсы малы. Отложила в сторону, оставив для себя лишь несколько пар брюк из стречевой ткани. Встречь – ее спасение. Ткань растянется на бедрах, и молния, быть может, сойдется. Есть другой вариант. Похудеть. На этом настаивает Шурик. Но куда ж больше? Она и так сама на себя не похожа. Похудеть не получится. С блузками проще. Хотя, опять-таки, размер груди урины был первый, а у нее третий. Разве что сверху пуговки расстегивать. Блозы свободного покроя оставляем, светера и водолазки тоже. Все трикотажные вещи. Белье выбрасываем все, без исключения. Бюстгальтеры малые трусики тоже. Все в мусорное ведро. Вечернее платье и платье для коктейля. Когда она дошла до этого чемодана, сердце сладко замерло. Вот это была роскошь. И какая же красота! Блёстки, стразы, перья! Она даже примерила одно платье. Села, как влитое. Трикотажная ткань растянулась, облекла бёдра, подчеркнула грудь и тонкую талию. Она смотрела в зеркало и не узнавала себя. Платье было алое, и губы яркие, почти в тон, несмотря на то, что она только что стёрла помаду. Алый цвет был Рине к лицу. Она впервые почувствовала себя красавицей. Платьев было много. Одни длинные в пол, другие короткие, голубые, черные, белые и, разумеется, красные. Ни одна женщина не отказалась бы от таких нарядов. Какое-то время она наслаждалась своим отражением в зеркале. Потом коротко вздохнула и принялась снимать платье. Надо двигаться дальше. Следующая коробка стала для Марты сюрпризом. Открыв ее, она глазам своим не поверила. Там были... Куклы. Да-да, куклы, но не Барби и ее подружки, и не резиновые пупсы из детского мира. Похоже, это были дорогие куклы из тех, что продаются в отделе подарки, в магазинах, куда ходят люди не бедные, а также на вернисажах и аукционах. И покупают кукол отнюдь не для детей. Это коллекционные экземпляры, ручная работа. После того, как в Сину купились антиквариата, картин, драгоценностей и забили винные погреба элитными напитками, пошла мода и на кукол. В них теперь вкладывали деньги, надеясь, что цена на редкие экземпляры со временем возрастет в несколько раз. Марта как-то видела репортаж с выставки именно кукол. Тогда она слушала в полуха, о чем теперь пожалела. Ведь перед ней в картонной коробке из-под телевизора лежала целая коллекция. Рина и куклы. А что еще могла собирать блондинка с кукольным личиком? Поклонников у нее было много, и приходили они на свидания не с пустыми руками. Кроме цветов, духов и шоколадных конфет Рина получала в подарок изящные безделушки, фарфоровых, тряпичных, керамических и еще бог знает, каких кукол, многие из которых были похожи на нее. Тоже блондинки с голубыми глазами. В коротких платьицах отделанных кружевами. Марта достала из коробки одну такую куклу, повертела ее в руках. Фарфоровая, одежда ручной работы, загляденья, волосы похожи на настоящие. В них заколки со стразами. Повернула куклу к свету, и камни засверкали. Красота-то какая! Она с удовольствием принялась разбирать эту коробку. В спальне, в книжном шкафу. Расчистила несколько полок, убрав с них весь бухучет, справочники и пособия, без которых раньше жить не могла. Теперь все они полетели в картонную коробку, которая потом была задвинута в самый дальний темный угол. А место книг заняли маленькие красавицы. Она старательно и с удовольствием рассаживала и расставляла кукол на полках, а потом долго ими любовалась. Неплохое наследство. В остальных коробках была обувь, которая, увы, Оказалось, Марти узка. Посуда и постельное белье, вещей было на удивление немного. Должно быть, Ирина пользовалась хозяйскими. Еще шкатулка с украшениями. Их было мало. Марта даже заподозрила, что часть взяла квартирная хозяйка. Все-таки воровство. Но и милицию она не пойдет. Ей, марте и так хватит. Было деревянный ящичек с бижутерией. Много ремней, широких, с ладонь и узеньких спалец И просто цепочек с карабинами белого и желтого металла. Были перчатки, пахнущие Ириниными духами. Кожаные, атласные, короткие до локтя. Марта долго все это разбирала, пытаясь рассортировать и каждой вещи найти место в своей квартире. Итак, она Ноябрина Кудрявцева 21 года снимает жилье у Марты Свежаковой, которая съехала к маме. Эта версия Для Ольги Павловны, соседки. Для маминых соседей другая версия. Марта нашла новую работу и за границу уехала. Вот так. Насколько? На год. А дальше они с мамой что-нибудь придумают. Поменяют обе квартиры, а заодно и соседей. Как-нибудь образуется. Проблемы надо решать по мере поступления. Значит, эту не сейчас. Сейчас здесь живет Ноябрина Кудрявцева. Ей надо, во-первых, найти работу, а для этого забрать трудовую книжку из фирмы, где раньше работала Марта. Во-вторых, придумать, как вытащить деньги Марты из банковской ячейки. В-третьих, узнать, что искал в вещах рины Шурик. И, наконец, самое приятное. Встретиться с Лешей и Олегом. С тем, кто первый позвонит. Это будет ее первое свидание. И это волнительно. А если позвонят оба? Надо вспомнить, что в таких случаях делала Майка, бывшая подружка. Вот кого не мешало бы навестить и посчитаться за все обиды. Она придирчиво глянула на свое отражение в зеркале. Готова? Еще не совсем. Сначала в парикмахерскую. Надо начинать новую жизнь. Под конец она достала из риненной сумочки мобильный телефон. Он был отключен. С этим что делать? Подумав, Телефон она таки включила. Пин-кода не потребовалось. На дисплее вскоре высветилась надпись. Выполняется поиск. У нее в руках были все контакты ирины Вся ее маленькая жизнь. И вдруг... Телефон зазвонил. Она вздрогнула. Под семизначным номером высветилось имя абонента. Васик. Машинально она нажала на кнопку и поднесла трубку к уху. Раздался низкий мужской голос. «Рина, как твои дела?» Она испугалась, залепетала что-то невнятно, потом закашлялась. «Ты что, болеешь?» «Я? Да!» Она еще сильнее закашлялась. «Я хотел с тобой встретиться!» «Рина, да что с тобой?» Сказал мужчина раздраженно, и она поспешно дала отбой. Телефон тут же зазвонил вновь. Она не стала отвечать и поспешно его отключила. Перевела дух. Какой-то Васик. Васик. Ну, конечно. Это имя упоминал Шурик. Фраза звучала так. А это твой Васик. Папик. Он как допустил. Бывший любовник, значит. Тот самый, который бросил Рину в больнице в состоянии комы Та еще сволочь. Нет-нет. Никаких встреч. Телефон она больше не включала, а на следующий день, прямо с утра, пошла в салон красоты.